Издательство «Эксмо». Энтони Горовец. Алекс Райдер. Удар Орла. Пролог. Джунгли Амазонии. Пятнадцать лет назад. Чтобы добраться до места, им понадобилось пять дней. Они прорубали себе путь через густой удушающий подлесок, пробивались сквозь влажный, тяжелый неподвижный воздух. Их окружали деревья, высокие как соборы, и сквозь огромные кроны пробивался странный, зеленый, почти божественный свет. Тропический лес словно обладал собственным разумом. Голосом ему служили внезапные вскрики попугаев и мелькающие в ветках силуэты обезьян. Лес знал, что они здесь. Но пока что им везло. На них, конечно, нападали пиявки, комары и кусачие муравьи, Но вот змеи и скорпионы им не попадались. В речках, которые они переходили в брод, не было пираний. Лес позволял им идти вперед. Они шли налегке, захватив с собой лишь самое необходимое. Карту, компас, бутылки с водой, йодовые таблетки, накомарники и мачете. Самой тяжелой вещью в их поклаже была винтовка Винчестер-88 со снайперским прицелом. с помощью которой они собирались убить человека, жившего в этом неприступном месте, в ста милях к югу от Экитоса в Перу. Они знали имена друг друга, но никогда по ним не обращались. Это было частью подготовки. Старший из двоих называл себя «охотник». Он был англичанином, но знал целых семь языков, да настолько хорошо, что вполне мог сойти за коренного жителя многих стран. Тридцатилетний, привлекательный, коротко стриженный охотник осматривал местность взглядом бывалого солдата. Его худого и светловолосого спутника иногда потряхивало от нервов. Он выбрал себе позывной «казак». Ему было всего 19 лет, и он отправился на свое первое убийство. Оба были одеты в стандартный для джунглей камуфляж цвета хаки. Лица они тоже выкрасили в зеленый цвет и нарисовали темно-коричневые полосы на щеках. Они добрались до нужного места незадолго до восхода и стояли совершенно неподвижно, игнорируя мошкару, которая кружилась вокруг, пробуя на вкус их пот. Перед ними раскинулась вырубленная в лесу полянка, окруженная десятиметровым забором. Посреди полянки стояла элегантная усадьба с деревянными верандами и ставнями, белыми занавесками и медленно крутившимися вентиляторами. а метрах в двадцати по сторонам приземистые кирпичные здания. Жилье для охранников. Где-то с десяток вооруженных людей патрулировали периметр и наблюдали за джунглями с ржавеющих металлических вышек. Но они обленились, просто бесцельно бродили туда-сюда. В конце концов, они же посреди джунглей. От кого и зачем тут охранять? На асфальтовой площадке стоял четырехместный вертолет. От главного входа усадьбы до вертолета было всего 20 шагов. Именно за эти 20 шагов им и предстояло убить его владельца. Они знали имя человека, которого пришли убивать, но и его они по имени не называли. Казак один раз произнес его, но охотник тут же его поправил. «Никогда не называть цель настоящим именем!» Имя превращает цель в личность, открывает дверь в ее жизнь, и когда придет время устранить ее, имя может напомнить тебе, что ты собираешься сделать, и заставить тебя колебаться. То был лишь один из многих уроков, полученных казаком от охотника. После этого они называли цель только командиром. Он был военным, по крайней мере, когда-то был, но военную форму любил носить до сих пор. Охранников у него было столько, что хватило бы на небольшую армию. Прозвище ему подходило. Командир не был хорошим человеком. Он торговал наркотиками. А еще он контролировал одну из самых жестоких банд Перу, которая пытала и убивала любого, кто посмеет встать у нее на пути. Но все это нисколько не интересовало ни охотника, ни казака. Они прибыли сюда... потому что им заплатили 20 тысяч фунтов за его убийство. И если бы командир был врачом или священником, это бы ничего не изменило. Охотник глянул на часы. Без двух минут восемь. Как ему сообщили, ровно в восемь командир собирается лететь в Лиму. А еще охотник знал, что командир очень пунктуален. Он зарядил винтовку единственным патроном калибра 7,62 и настроил снайперский прицел. Одного выстрела ему будет вполне достаточно. Казак тем временем достал полевой бинокль и внимательно разглядывал территорию. Парень не боялся, но был очень напряжен и взволнован. За ухом к шее ползла капелька пота. Во рту пересохло. В спину что-то стукнулось, может быть, это охотник мягко ткнул его пальцем, напоминая, чтобы он оставался спокоен. Но нет. Охотник сидел чуть поодаль, полностью сосредоточившись на винтовке. По спине что-то двигалось. Казак понял, что же двигалось, лишь когда оно переползло на плечо, а потом на шею. И что-то делать было уже поздно. Он очень медленно повернул голову, И на самой границе поля зрения увидел паука, сидевшего на шее, прямо под подбородком. Он сглотнул. Почувствовав вес, он сначала подумал, что это тарантул, но на самом деле все оказалось хуже, намного хуже. Черный-черный паук с маленькой головкой и отвратительным распухшим телом, похожим на переспелый, вот-вот готовый лопнуть фрукт. Он знал, что если смог бы перевернуть паука на спину, то на брюшке обнаружил бы красную метку, похожую на песочные часы. «Черная вдова» — Latrodectus кураковьенсис» — один из самых смертоносных в мире пауков. Паук пополз дальше. Одна из его передних лапок почти коснулась уголка рта казака. Остальными лапами он по-прежнему держался за шею, а тело теперь висело прямо под нижней челюстью. Казак хотел снова сглотнуть, но не решался. Любое движение может потревожить паука. Хотя, собственно, ему даже повод не нужен, чтобы напасть. Казак решил, что это должно быть самка, а она в тысячу раз хуже, чем самец. Если она решит его укусить... то полые зубы впрыснут в его кровь яд нейротоксин, который парализует нервную систему. Поначалу он ничего не почувствует, останутся лишь две крохотные ранки на коже. Боль придет через час, волнами, одна за другой. Веки распухнут, он не сможет дышать, начнутся конвульсии, почти наверняка он умрет. Может быть, стоит поднять руку и попытаться скинуть в себя отвратительное создание? Если бы паучиха сидела где угодно еще, казак бы, возможно, рискнул. Но ее почему-то очень заинтересовала его шея. Должно быть, из-за пульса, который там прощупывался. Он хотел позвать охотника, но даже двигать мышцами горла слишком большой риск. Он едва дышал. Охотник все еще готовился к выстрелу. даже не замечая, что происходит вокруг. Что ему делать? В конце концов он решил свистнуть. То был единственный звук, который он посмел издать. Он в ужасе чувствовал, как же крепко паучиха за него уцепилась. Вторая лапка коснулась его губы. Она что, собирается залезть ему на лицо? Охотник повернул голову и сразу понял, что что-то не так. Казак стоял неестественно спокойно, с перекошенным и совершенно побелевшим, это было видно даже под краской, лицом. Охотник шагнул в сторону так, чтобы казак оказался прямо между ним и усадьбой. Он опустил винтовку, направив дуло в землю. Охотник увидел паука. В то же самое мгновение открылась дверь дома, и из нее вышел командир, небритый, невысокий. Пухлый человечек, одетый в темный мундир с расстегнутыми верхними пуговицами. Он курил сигарету и нес в руке чемоданчик. Двадцать шагов до вертолета, и несколько шагов он уже сделал, оживленно болтая с двумя охранниками. Казак перевел взгляд на охотника. Он знал, что организация, на которую они работают, не прощает неудач, а это их единственный шанс. Паучиха поползла дальше, и, опустив глаза, казак увидел ее голову. Скопление маленьких блестящих глазок, целых полдюжины, которые таращились на него. Нет в мире, пожалуй, ничего уродливее. Кожа чесалась. Половина лица, казалось, готова была спрыгнуть с головы и убежать. Но он понимал, что охотник не может ничего поделать. Он должен стрелять прямо сейчас. Командиру оставалось всего десять шагов до вертолета. Винт уже вращался. Казак хотел крикнуть ему «Давай!» Звук выстрела напугает паучиху, и она укусит его. Но это не важно. Главное — успешно выполнить задание. Охотнику понадобилось меньше двух секунд, чтобы принять решение. Он мог скинуть черную вдову дулом винтовки и даже успеть до того, как она укусит казака. Но к тому времени командир уже сядет в вертолет с бронированным стеклом. А еще он мог застрелить командира, но после этого нужно сразу бежать в джунгли. Времени помочь казаку не будет, и здесь уже ничего не поделаешь. Он принял решение, вскинул винтовку и выстрелил. Раскалённая добела пуля пронеслась мимо казака, оставив бороздку на его шее. черную вдову мгновенно разнесло на кусочки. Пуля пересекла полянку, прошила сетчатый забор и до сих пор неся на себе крохотные кусочки паучихи, ударила командира в грудь. Командир уже собирался сесть в вертолет, но остановился, словно чем-то удивленный, поднёс руку к сердцу и рухнул. Охранники тут же начали озираться в поисках невидимого врага. Но охотник и казак уже исчезли. Джунгли поглотили их за секунды. но лишь через час они остановились, чтобы перевести дыхание. У казака шла кровь. Шею пересекла прямая, словно проведенная по линейке, красная полоска, и кровь пропитала его рубашку. Но черная вдова его не укусила. Он протянул руку, взял у охотника бутылочку с водой и сделал глоток. «Ты спас мне жизнь», — сказал он. Охотник задумался. Спасти жизнь и отнять жизнь одной и той же пулей. Неплохой результат. Шрам останется у казака на всю жизнь. Но на всю жизнь — это не всегда надолго. Жизнь профессионального убийцы часто коротка. Охотник погибнет первым, в другой стране, на другом задании. Однажды настанет и его очередь. Но тогда он ничего не сказал. Они выполнили свою работу. Все остальное неважно. Он отдал обратно бутылочку, и под палящим солнцем на глазах у джунглей, размышлявших, что же случилось, они пустились в обратный путь навстречу новому дню, пробивая и прорезая себе дорогу.